Глава пятнадцатая Как, черт возьми, он меня заметил? Игнат Займер наблюдая за ситуацией. Он еще раз идентифицировал гигантского жука и понял, почему тут потерял способность сражаться. В статусе монстра появился нехороший эффект, полное истощение. Похоже, инсектоид форсировал все оставшиеся силы на атаку, но не справился. Чужак также это понял. Уже не торопясь, он встал и в первую очередь осмотрел себя. Будто совсем не чувствует боли, потрогал срез, оставшийся на месте руки. Решив, что состояние приемлемое, он вновь обратил внимание на инсектоида. «Помоги! Опасность! Семья в беде!» Череда мыслей образов прошла через разум Хаосита. Все они были переполнены эмоциями беспокойства и отчаяния существа. Кто быстрее может вызвать желание помочь? Воин, выглядящий как человек, или гигантское насекомое, обладающее пугающими боевыми качествами? До этой ситуации у Кедрова был бы вполне определенный ответ. Однако сейчас он был совсем не уверен. Удивительно, но чужак явно не замечал их контакт. Абсолютно спокойно он подошел ближе. Его сигнатура вспыхнула свидетельство о применении навыка. Снаходец узнал то самое подавляющее поле. «Хедрая награда! Благодарность!» На этом месте трансляция мысли существа резко прервалась. Чужак активировал навык. Интиктоида окружила уже виденное ранее поле подавления. Крупное тело насекомого задрожало, сопротивляясь воздействию. Его противник, судя по энергетической сигнатуре, усилил нажим, чтобы продавить защиту. Игнат продолжил хладнокровно наблюдать за ситуацией. В тот момент, когда чужак был максимально сконцентрирован на применении подавляющего навыка, он нанес удар. Аспект света оставался самой быстрой атакой в его распоряжении. Мужчина сконцентрировал его в тонкий луч и навел его прямо на голову. Именно там располагался энергетический центр. Это была та самая деталь, которая не давала спутать чужаков с людьми. Даже отвлеченный на инсектоиде противник почувствовал атаку и в последний момент повернулся. Хасид увидел бледное лицо и мертвенно спокойные глаза, в глубине которых мерцал алый огонек. Неизвестно, успел бы чужак сориентироваться и защитить себя. Лежащий рядом с ним инсектоид использовал отвлечение. Его хватило лишь на слабый удар сегментчатой лапой, но и этого оказалось достаточно, чтобы сбить противника с концентрацией. В следующий момент яркая вспышка осветила сумеречные джунгли. Концентрированный луч аспекта в мгновение спепелил голову часть плеча. На траву с глухим стуком упало обезглавленное тело чужака. Наступила тишина. Игнат подавил очередную за сегодня волну полученной энергии. Расслабляться было рано. Впереди рядом с убитым замер инсектоид. Здоровенная туша, защищенная тяжелым панцирем, была способна двигаться на немыслимой скорости. Кедров от греха подальше убил бы его, но в статусе жука горело тотальное истощение сил. Монстр был полностью беспомощен. Благодарность, помощь — это хорошо. От инсектоида пришла новая трансляция мыслей. Не обращая на его послание внимания, Хаосид осторожно подошел ближе и забрал добычу с убитого чужака. Ему было очень любопытно, что именно он приобрел, но пока ни время и ни место для подробного осмотра. Убрав все, находится, обратил внимание на своего товарища. Тот по-прежнему лежал рядом с убитым противником, не двигаясь. Жук сделал пару попыток встать, но безрезультатно. «Торопиться! Надо уходить!» Ксенос вновь разразился серией коротких, но ярких мыслей сообщений. «Враги могут прийти! Уходить!» «А ну-ка подожди!» — оборвал его Кедров. Он осмотрелся, напрягая взор. Округа было спокойно, как минимум полминуты, чтобы расставить точки над «и» у них было. «Объясни мне, кто такие чужаки, что им надо от вас, и почему я должен помогать?» — надавил он на Ксеноса. «Иначе я оставлю тебя здесь!» Здравомыслие подсказала ему, что как разбросить антиктоиды здесь и есть самый лучший вариант. А еще лучше просто добить, собрать добычу и уйти, зачистив за собой следы. Мешало так поступить некое чувство сопричастности, появившееся после боя. Да и уже имеющийся опыт говорил, что разумные ксеносы вполне подходят для сотрудничества. Работа чужаков вместе с американскими наемниками подтверждала, что делал так не он один. Пока Кедров обдумывал эти моменты. Жук молчал, будто собираясь с мыслями. Наконец он вновь вышел на связь, передав долгую серию мыслеобразов. От плотности информационного пакета Игнат даже впал в прострацию. Чтобы лучше усвоить, он вновь ускорил разум, анализируя то, что узнал. «Помоги мне!» Жук дернулся, показывая, что он не способен двигаться. «Предупредить семью — хедрая награда!» Еще несколько секунд Хаосид усваивал информацию. Для него настал важный момент. Надо было, наконец, выбрать, как поступить. Помочь инсектоиду, а может, просто уйти, зачистив за собой следы. «Что тебе надо?» — принял решение мужчина. «Чем я могу помочь?» «Нужна энергия!» Тут же незамедлил ответить инсектоид. Игнат хотел было спросить, что он имеет в виду, но его собеседник показал до конечности на карман его разгрузки. Там лежал кристалл накопителя, полученный от шамана. «Да блин!» — чертыхнулся хасид поняв, о чем это он. Первый накопитель у Кедрова забрал пастырь, только он рожился вторым, намного более слабым, как его тут же захотел присвоить инсектоид. Федра, награда и благодарность!» — успокоил его жук. «Хорошо, хорошо!» — смирился с потерей снаходец. Он достал кристалл и кинул к Сенусу. Вялым движением тот осторожно вытянул одну из небольших сегментчатых лап и коснулся артефакта. Наблюдавший за ним Игнат увидел, как энергия потекла через конечность, наполняя тело насекомого. Хоть и не имело смысла нападать на него здесь, в разуме все равно завертелось беспокойство. Игнат инстинктивно отошел назад, готовый к неприятным сюрпризам. Вытянув часть энергии из накопителя, его напарник явно посвежел. Продолжая работать с артефактом, он встал на свои лапы и встряхнулся, будто пес. Наблюдавший за ним Хаосит увидел, что Ксенос в какой-то момент перестал тянуть силу, но продолжал что-то делать с накопителем. В ответ тот начал подозрительно знакомо мерцать, ускоряя ритм. «Зачистка следов! Уходить быстро!» Инсектоид бросил мигающий кристалл прямо на тело чужака и скрылся в кустах. Понявшись, что сейчас произойдет, Игнат рванул следом. Они успели одолиться на несколько десятков метров, как позади послышался приглушенный треск. Оглянувшись, Хасид увидел, что его бывший накопитель разлетелся на куски. Высвобожденная энергия разнеслась по округе, сжигая все следы боя. Дальше они просто бежали, около часа. Учитывая скорость, за это время успели миновать приличное расстояние. Судя по траектории, они обходили город по дуге. Неизвестно, насколько далеко он сектой собирался уйти. В какой-то момент он запнулся одной из поверженных конечностей за торчащей корни. Рухнув на землю, пропахал по ней на несколько метров, прежде чем остановиться. Похоже, это событие Жук воспринял как явный знак. Они еще прошли полсотни метров, пока не нашли удобное для укрытия заросли. «Я здесь отдыхать. Одну смену дня и ночи. Потом идти домой. Предупредить семью». Очень важно. Семья в опасности. Ты говорил о награде, произнес Игнат. А еще рассчитайся за потраченный накопитель. Семья щедрая. Добраться и предупредить. Награда будет великой. Будто давая хаоситу время на раздумье, инсектоид отвернулся от него и занялся своими конечностями. Быть чужаком дался ему непросто. Он пытается манипулировать мной. Фу, очень похоже. Кедров сел прямо на траву, чтобы обдумать ситуацию. Ведь теперь знал намного больше. Чужаки не были людьми, а являлись и паразитов, использующих тела других существ в качестве носителей. То ли их не устроили слабые человеческие организмы, то ли по другой причине, но взор их обратился на жуков. Новому знакомому Игната надо было во что бы то ни стало предупредить своих о грядущей опасности. Вот только раненому осилить путь в опасных джунглях тяжело, а ждать до полного выздоровления времени нет. Путем довольно наивных манипуляций он стремился убедить Хасид помочь ему добраться до сородичей. «Разумные инфектоиды, паразиты, живущие в телах других, и хрен знает кто еще», — подумала Игнат, качая головой. «И все это теперь на земле». Чужаки, названные расы Кристал, особенно беспокоили Игната. Разумные паразиты были инстинктивным страхом человечества, воспитанным еще на заре хорроров как в книгах, так и в фильмах. Знает ли наемники, с кем имеет дело? О власти мущих, которые сотрудничают с ними?» Он перевел взгляд на своего товарища. «Если я соглашусь помочь тебе, у тебя есть гарантия, что меня не сожрут?» «Но...» «Я ведь обещать...» Кажется, в мысли речи Жука проявилось искреннее недоумение. «Что еще тебе хотеть?» Сноходец чертыхнулся. То ли кто это разыгрывал его, то ли различия в менталитете были действительно велики. Могло ли быть так, что Раса не понимала концепцию лжи? «Как мне тебя называть, Жук?» Задал еще один вопрос Игнат. «Имя есть?» В ответ иностр. кто этот отправил довольно сложные мысли послания, послание должно быть означающее его имя. Хорошо, буду называть тебя Ксиона. Ну ты что загулял, холод? крикнул ему Гена, когда Игнат вернулся к ангарам. Ага, усмехнулся Дмитрий. Мы уже беспокоиться начали, они захавалили тебя. Это я бы сейчас ладно захавал ответил Хасид. «Еще!» «Мужики, найдите бойцу, что пожрать!» крикнул Гена, после чего повернулся к Игнату. «Ну давай, рассказывай! Чего видел, кого бил?» Обратный путь для Хаосида затянулся. К ангарам он вышел уже после полудня. Пока он притал консервы, поведал о своих приключениях. Разумеется, подробности о своих силах особо не светил. Рассказ и без того получился насыщенным. О встрече с американскими наемниками пришлось умолчать. Между ними и русским контингентом хватало знакомых. Если через наемников чужаки узнают об участии Игната, то у него возникнут очень серьезные проблемы. «Кстати, Гена», — обратился Кедров, — «сегодня во сколько на базу поедет колонна?» «Так сейчас грузится», — пожал плечами офицера. «Как закончат, так и поедут». «Хорошо, а то мне сгонять тоже надо». Гена кивнула, но лезть с вопросами не стала. Ждать долго не пришлось. Снаходится немного отдохнул до отправки, после чего выехал с колонной. На военной базе у него только одно дело — поговорить с Санычем. Хоть он и отказался сотрудничать ранее, но информация о расе Кристалл была слишком серьезной, чтобы утаивать. Хасид, как и прежде, преследовал прежде всего свои интересы. Но против здорового смысла идти не стоило. Поездка по городу не запомнилась особо. Кедров лишь подтвердил правильность своих предыдущих наблюдений. Количество людей, как и хищников, сократилось. Город превращался в мертвеца. «Каждую ночь творишь урод и людей, и друг друга. Что будет в итоге?» Поразмыслив, Игнац прогнозировал, что либо территорию поделят на ареалы обитания наиболее сильных существ, появится новая устойчивая экосистема, либо в живых останутся только суперхищники. База встретила их привычной суетой, однако и здесь Игнат обнаружил негативные изменения. В тяжелых условиях экономии электричества, еды, воды, да и всего остального, люди быстро теряли дух. Не теряя времени, он направился в штаб. «Саныч!» — постучав, Игнат открыл двери. «А?» — полковник нахмурился, увидев его, но личную неприязнь сдержал. «Заходи!» «У меня есть информация!» — сходу начал Хаосит. «По твоему вопросу». Саныч на такой явно удивился. Он пару мгновений изучал Игната, после чего потянулся к ящику и достал бумагу и ручку. «Пиши отчет», — сухо сказал он. Кедров что-то такое предполагал, поэтому уже подготовился, накидав в голове план. Взяв лист, он быстро написал то, что мог придать огласке, чтобы предупредить руководство. Приняв его отчет, Саныч надел очки и начал читать. По лицу трудно понять, как он отнесся к информации, похожей на сценарий фантастического боевика. Не верить причин у него не было. «Твой отчет будет доведен до сведения в ближайшей связи. лишь сухо сказал полковник. «Тебе же надлежит продолжить сбор сведений. Пока что можешь быть свободным». вот же пес!» «Подожди, Саныч, ты читал отчет? Понимаешь, насколько опасна задача?» Полковник нахмурился, видимо, понимая, куда ведет Игнат. — Что ты от меня хочешь? У нас всех есть тяжелое обязательство, которое мы выполняем. — Мне нужно что-то, что позволит справиться с задачей, способности подходящей ситуации. Полковник нахмурился, словно прижимистый хозяйственник. — Не положено. Запасы особых материалов я имею право выдавать только по специальному разрешению. Раньше Игнат интересовался у Гены, как распределяют дары среди военных, ведь они обязаны все находки сдавать государству. Оказывается, все довольно просто. Командиры пишут рапорты на получение тех даров, которые сами же и добыли. Вопрос рассматривается специальными комиссиями, где и принимается решение. Разумеется, востребованные дары, вроде исцеления или улучшения здоровья, сразу уходят наверх. А вот боевые вполне себе отдают военным. «Саныч», — Игнат осторожно потянулся к дару убеждения, — «сейчас следовало сработать очень осторожно, но сильно». «Мы оба с тобой понимаем, что ты можешь принимать решение. Ты хочешь, чтобы я задачу выполнил или героически погиб?» Дар сработал как надо. И еще через минуту в вялых полковник сдался. «Ну, только спецсилы, которые способствуют выполнению задачи», оставил он за собой последнее слово. «Разумеется», — пожал плечами Хайсит. «Пойдем». Полковник посмотрел на него еще раз, после чего устал, решив не откладывать дело в долгий ящик. Вместе они покинули его кабинет. «Дежурный!» — крикнул он в коридоре. «Поминок оружейной вызове!» Игнат, следующий за ним, обдумывал свои планы. Хорошо это или плохо, но он решил согласиться на предложение Ксеноса. Чей позже ему пришла в голову идея. Почему бы не совместить полезное с полезным? В воле случая Кедров все равно столкнулся с чужаками, Так зачем тогда отказываться от задачи, поставленной полковником? Ну или сделать вид, что выполняю ее. Игнат просто сделал вид, что погорячился с первым ответом и сейчас, остыв и хорошо подумав, сменил точку зрения. Это позволит залегендировать его отсутствие в ближайшие дни. Польза выходила для всех. Информация по чужакам лишней для военных не будет. Ну а выбитые из Саныча ресурсы станут маленьким приятным дополнением. «Главное, не считай себя самым умным», — сказал Игнат сам себе. За раздумьями они дошли до железной двери, ведущей в вооруженную комнату. Зайдя вслед за полковником внутрь, хаосец любопытно огляделся. Своё основное назначение помещение утратило, стеллажи для оружия по понятным причинам пустовали. Полковник подошёл к крупному, в половину человеческого роста сейфу, выкрашенному в серый цвет. Когда он отпер толстую дверцу, Глазам Игната открылись те самые металлические контейнеры для хранения спецматериалов. «Подожди!» — строго кивнул Саныч. «Ждем человека!» Как раз со стороны коридора послышались шаги. мик и в помещение вошел сухой мужчина интеллигентного вида лет за сорок. «Вызывал, Саныч?» — спросил он с любопытством, глянув на Игната. Идентифицировав его, Хайсид обнаружил наличие оценочного дара. «Да, вот!» — полковник небрежно показал на Кедрова. «Надо выделить ему что-то разведочно-боевое». «Есть. Выбрать разведочное — кивнул подчиненный. «Ну что же, приступим». Через полчаса Игнат вышел из оружейной в сопровождении красного от возмущения полковника. Миссия удалась. Вернулся Хасид с прибытком. Теперь надо было разгрести добычу и приготовиться. Уже на следующее утро его ждало очень серьезное дело».